Глава восемнадцатая. Новый житель клостергема Примерно в это же время в Клойстергеме появилось новое лицо. Седовласый мужчина с черными бровями. Плотно облегающий синий сюртук, застегнутый на все пуговицы, светло-коричневый жилет и серые брюки — придавали ему до некоторой степени военный вид. Но в епископском посохе, местной гостинице, верной клоустергемским традициям, куда он прибыл с чемоданом в руках, он отрекомендовался как человек без определенных занятий, живущий на свои средства. Он объявил также, что думает снять здесь квартирку на месяц либо на два. а, может быть, и совсем поселиться в этом живописном старинном городе. Все это он изложил во всеуслышание в гостиничной столовой, пока, стоя спиной к нетопленному камину, дожидался заказанной им жареной камбалы, телячьей котлетки и бутылки хереса. Единственным его слушателем был официант, ибо епископский посох... не мог похвалиться обилием постояльцев, и официант почтительно выслушал эту биографическую справку и принял ее к сведению. Голова у незнакомца была на редкость большая, а белоснежная шевелюра на редкость густая и пышная. — Я полагаю... — сказал он, усаживаясь к столу и энергично тряхнув своими седыми космами, словно Ньюфаундленд, отряхивающий шерсть после купания. — Я полагаю, что в ваших местах можно найти подходящую квартирку для старого холостяка. Официант в этом не сомневался. — Что-нибудь старинное? — сказал седовласый джентльмен. — Ну-ка, снимите с вешалки мою шляпу. — Нет, не надо мне подавать. Загляните в нее. Что там написано? — дечери прочитал официант. — Ну вот теперь вы знаете мое имя, — сказал джентльмен. — Дик дечери Повесьте обратно. — Так вот, я говорю, я предпочел бы что-нибудь старинное, на чем покоится пыль веков. что нибудь почуднее пооригинальнее что нибудь и такое древнее стильное и неудобное неудобных квартир у нас в городе сэр сколько угодно на выбор со скромной гордостью отвечал официант богатство клостергенемских ресурсов в этом отношении видимо льстило его патриотическому чувству на этот счет мы вас ублаготворим будьте без сомнения а вот чтобы стильное Он недоуменно покачал головой. «Ну, в том же роде, как ваш собор», — подсказал мистер Дэчери. Официант приободрился. «Мистер Топ», — сказал он, потирая подбородок. «Вот к кому, сэр, вам надо обратиться, уж он-то знает». «Кто такой мистер Топ?» — спросил Дик Дэчери. Коэффициент объяснил, что мистер Топ — главный жезлоносец в соборе, а миссис Топ сама когда-то сдавала мобилированные комнаты, вернее, хотела сдать и даже повесила записку, но так как никто их не снял, то картон с объявлением, долгое время красовавшееся у нее в окне и ставший привычным для глаз склой строгенцев, в конце концов исчез. Должно быть, просто свалился в один прекрасный день. А вторично его уж не повесили. — Я зайду к миссис топ сказал мистер Дэчери. — Но сперва пообедаю. Покончив с обедом и получив соответственные указания, он отправился в путь. Но епископский посох был так нелюдимо расположен, а указания официанта так подробны, что мистер Дэчери вскоре их перезабыл и потерял направление. Он помнил только, что топы живут где-то возле собора, и, блуждая среди пустырей и развалин, устремлялся к соборной башне всякий раз, как ее видел, руководимый смутным ощущением, как в детской игре в холодное и горячо, что вступает в более теплый климат, когда приближается к башне, и в более холодный, когда от нее удаляется. После долгих скитаний, окончательно захолонув и духом, и телом, он очутился на краю кладбища, где на зеленой травке паслась горемычная овца. горемычная потому, что какой-то безобразный мальчишка швырял в нее камнями через ограду, подбил уже ей одну ногу и в спортивном азарте старался подбить остальные три и свалить ее на землю. — Ага, попал! — завопил мальчишка, когда несчастное животное подпрыгнуло. — Аж шерсть полетела! — Оставь ее в покое. — сказал мистер дечери Не видишь, что ли, что ты ее уже покалечил? — Врешь, — ответствовал юный спортсмен. — Это она нарочно сама покалечилась, а я увидал, ну и стрельнул в нее разок, чтобы, значит, не смело портить хозяйскую баранину. — поди сюда. — Еще чего. Сам меня лови, коли хочешь. — Ну, ладно. — «Стой там и покажи мне, где живет мистер Топ». «Как же это я могу стоять тут и показать, где живет Топ? Топы-то живут с той стороны собора. Да еще перейти через дорогу, да за угол, да за другой, да за третий. Балда!» «Эх! -э. Ну, проводи меня. Я тебе заплачу». «Ладно, идем». Закончив этот живой диалог, мальчишка повел мистера Дэчери за собой и через некоторое время остановился и издали показал на арку под бывшей Привратницкой. «Видишь вон то окно и дверь?» «Это к топом «Врешь, вовсе не к топам, это к Джасперу». «Вот как!» — сказал мистер Дэчери и с интересом снова посмотрел на дверь. — Да, и ближе я к нему не подойду. — Почему? — Не желая, чтобы меня хватали за шиворот, дорвали на мне подтяжки, да за горло душили. Нет уж, шалиш пусть других душит. Погоди, вот я как-нибудь выверу камушек повострее, да запалю ему в его поганый затылок. Ну, глянь теперь подарку. Да не на ту сторону, где к Джасперу, на другую. — Понимаю. Там подальше есть низенькая дверь, и вниз две ступеньки. Это вот к топам. Там и дощечка есть медная с его фамилией. — Хорошо. Смотри сюда. Видишь? — сказал мистер Дэчери, показывая мальчишке шиллинг. — Ты должен мне половину. — Врешь, ничего я тебе не должен. Я тебя в первый раз вижу. — Будешь должен. Я дам тебе шиллинг. потому что у меня нет шести пенсов. А ты в другой раз еще что-нибудь для меня сделаешь. Вот и будем квиты. Ладно, давай. Как тебя зовут и где ты живешь? Депутат. В двух пенсовых номерах для проезжающих. он там, через лужайку. Мальчишка получил шиллинг и мгновенно пустился на утек, и запасение, как бы даритель вдруг не раздумал, Но, отбежав немного, остановился поглядеть, может, тому стало жалко. Тогда его можно угостить демонской пляской, знаменующей невозвратимость утраты. Но мистер Дэчери, казалось, вполне примирился с непредвиденным расходом. Он снял шляпу, еще раз хорошенько тряхнул кудлатой своей головой и направился, куда ему было указано. Квартира мистера топа полагавшаяся ему по должности и имевшая сообщение по внутренней лестнице с квартирой мистера Джаспера, что и позволяла миссис топ обслуживать этого джентльмена, была весьма скромных размеров и несколько походила на сырую темницу. Древние стены были так толсты, что комнаты казались выдолбленными в сплошном камне, как пещеры. они не созданными по плану и только обведенными стенами. Входная дверь открывалась прямо в комнату неопределенной формы со сводчатым потолком, которая в свою очередь открывалась в другую комнату, тоже неопределенной формы и тоже со сводчатым потолком. Маленькие окна утопали в толще стен. И эти две коморки, душные и темные, так как и свежий воздух, и дневной свет проникали сюда с трудом и были теми мебелированными комнатами, которые миссис Топп столь долго предлагала равнодушному к их достоинствам городу. Но мистер Дэчери сумел их оценить. Он сказал, что если растворить входную дверь, то и света будет довольно. и можно вдобавок наслаждаться обществом проходящих подаркой Он сказал, что если мистер и миссис Топ, помещавшиеся наверху, будут пользоваться для входа и выхода маленькой боковой лесенкой, которая вела прямо в ограду собора, и ныне запертой дверью внизу, которая открывалась наружу, к великому неудобству всех проходящих по узкой дорожке вдоль дома, то он, Дэчери, будет чувствовать себя как в особняке. Плату он счел умеренный а что касается оригинальности и неудобств, то лучшего, по его мнению, и желать нельзя. Поэтому он готов сейчас же снять квартиру и выложить деньги, а переселиться завтра к вечеру при условии, однако, что ему будет позволено навести кое-какие справки У мистера Джаспера, как основного жильца. Он ведь, собственно, и занимает домик над воротами, а квартира мистера топа расположенная по другую сторону арки, является лишь подчиненным и дополнительным владением. — Он, бедняжка, сейчас в одиночестве и очень грустит, — сказала миссис Топп. Но она не сомневается, что он ничего плохого о ней не скажет. «Может быть, мистер Дэчери слыхал, что у нас тут стряслось прошлой зимой?» «Мистер Дэчери что-то слыхал, но когда стал припоминать, то его сведения оказались очень неточными. Он рассыпался в извинениях перед миссис Топп за то, что ей приходится поправлять его на каждом шагу, но выставил в свое оправдание тот довод, что сам-то он человек мирного нрава, просто пожилой холостяк, живущий на свои средства, и всякими такими ужасами мало интересуется. А в наше время столько развелось людей, которые то и дело кого-то убивают, что где уж тут мирному человеку точно запомнить, что к одному случаю относится, а что к другому? Карточку мистера Дэчери отнесли наверх, мистер Джаспер выразил готовность дать отзыв о миссис Топ, и мистера Дэчери пригласили подняться по каменной лестнице. «Сейчас у него наш мэр», — сказал мистер Топ, «но его можно не считать за гостя. Они с мистером Джаспером большие приятели». Мистер Дэчери вошел, держа шляпу под мышкой. Прошу прощения, сказал он, расшаркиваясь, и обращаясь одновременно к обоим джентльменам. Это всего лишь эгоистическая предосторожность с моей стороны, и никому, кроме меня, не интересная. Но как старый холостяк, живущий на свои средства и возмевший намерение поселиться на остаток своих дней в этом прелестном тихом городке, я хотел бы знать, «Что эти топы? Они вполне приличные люди?» Мистер Джаспер без колебаний отвечал утвердительно. «Этого для меня достаточно, сэр», — сказал мистер Дечери. «Мой друг, здешний мэр», — добавил мистер Джаспер, почтительным движением руки, представляя мистера дэчери этому властителю. чья рекомендация будет иметь для вас неизмеримо больше веса чем отзыв такого незначительного человека как я вероятно тоже выскажется в их пользу уважаемый господин мэр сказал мистер д через низким поклоном премного меня обяжет вполне порядочные люди благосклонно изрек мистер сапси со здравыми взглядами «Отличного поведения, очень почтительные. Настоятель соборной капитул весьма их одобряет». «Уважаемый господин мэр», — сказал мистер Дэчери, — «дал им характеристику, которой они могут гордиться. Я хотел бы еще спросить его милость господина мэра, если мне это будет позволено». Имеется ли в этом городе, процветающем под его благодетельным управлением, какие-нибудь достопримечательности, которые стоит осмотреть? — Мы очень древний город, сэр, — отвечал мистер Сапси. — Город священнослужителей. Мы конституционный город, и, как подобает такому городу, мы свят храним и поддерживаем наши славные привилегии. — Его милость, господин мэр, — с поклоном сказал мистер Дэчери, — внушил мне желание ближе познакомиться с этим городом и еще более укрепил мое намерение окончить здесь мои дни. — Вы служили в армии, сэр, — осведомился мистер Сапси. — Его милость, господин мэр, делает мне слишком много чести, — отвечал мистер Дэчери. — Во флоте? «Опять-таки его милость, господин мэр, делает мне слишком много чести», — повторил мистер Дэчери. «Дипломатия тоже достойная поприща», — произнес мистер Сапси в порядке общего замечания. «Вот это меткий выстрел», — сказал мистер Дэчери с поклоном и широкой улыбкой. «Уважаемый господин мэр попал в самую точку». Вижу, что никакая дипломатическая хитрость не устоит перед его проницательностью. Эта беседа доставила мистеру Сапсе неизъяснимое удовольствие. Вот же нашелся человек. И какой человек! Любезный, тактичный, привыкший общаться с лицами высокого ранга, который понимает, как надо разговаривать с мэром и может показать пример другим. Больше всего мистера Сапси пленяла обращение в третьем лице, которое, как ему казалось, особенно подчеркивало его заслуги и важное положение в городе. Но я прошу прощения у его милости, господина мэра, за то, что позволил себе отнять частичку его драгоценного времени, вместо того, чтобы поспешить в мой скромный приют в гостинице И епископский посох. Ничего, сэр, пожалуйста, ответил мистер Сапси. Кстати, я сейчас иду домой, и, если вам угодно по дороге осмотреть снаружи наш собор, я буду рад вам его показать. Его милость, господин мэр, более чем любезен, сказал мистер Дэчери. Отклонившись мистеру Джасперу, они вышли. Так как мистер Дечери никакими силами нельзя было заставить пройти в дверь впереди его милости, то его милость первым стал спускаться по лестнице, а мистер Дечери шел следом, держа шляпу под мышкой и, не препятствуя вечернему ветру, развивать его пышную седую шевелюру. — Осмелюсь спросить его милость, — сказал мистер Дэчери. — Этот джентльмен, которого мы только что покинули, это не тот ли самый джентльмен, который, как я уже слышал от его соседей, так глубоко скорбит об утрате племянника и посвятил свою жизнь мести за эту утрату? — Тот самый, сэр! «Джон Джаспер!» «Смею спросить его, милость, есть ли серьезные подозрения против кого-нибудь?» «Больше, чем подозрение сэр!» — отвечал мистер Сапси. «Полная уверенность!» «Подумать только!» — воскликнул мистер Дэчери. — Но доказательство, сэр, доказательство приходится строить камень за камнем, — сказал мэр. — Как я всегда говорю, конец венчает дело. Для суда малонравственная уверенность, и ему нужна безнравственная уверенность, то есть, я хочу сказать, юридическая. — Его милость, господин мэр. сказал мистер Дэчери, тонко подметил основную черту нашего судопроизводства. Безнравственная уверенность. Как это верно! «Я всегда говорю», величественно продолжал мэр, «у закона сильная рука и у него длинная рука». Так я обычно выражаюсь. Сильная рука и длинная рука. «Как убедительно! И опять-таки, как верно!» — поддакнул мистер Дэчери. «И не нарушая тайны следствия...» тайна следствия! Именно так я выразился на дознании!» «А какое же выражение могло бы лучше определить суть дела, чем то, которое столь удачно нашел господин мэр?» — вставил мистер Дэчери. Итак, я полагаю, что не нарушу тайны следствия, если, зная железную волю джентльмена, которого мы только что покинули, я называю ее железной по причине ее силы. Предскажу вам с уверенностью, что в этом случае длинная рука достанет и сильная рука ударит. А вот и наш собор, сэр. Многие знатоки находят его достойным восхищение, и наиболее уважаемые наши сограждане им гордятся. Все это время мистер Дэчери шел, держа шляпу под мышкой, и ветер невозбранно трепал его седые волосы. Казалось, он совсем забыл, что ее снял, так как, когда мистер Сапси до нее дотронулся, Мистер Дэчери машинально поднял руку к голове, словно думал найти там другую шляпу. — Накройтесь, сэр, прошу вас, — сказал мистер Сапси с величавой снисходительностью, как бы говоривший «Не бойтесь, я не обижусь». — Господин мэр очень любезен, но я это делаю для прохлады. ответил мистер Дэчери. Затем мистер Дэчери стал восторгаться собором, а мистер Сапси показывал ему этот памятник старины с таким самодовольством, словно сам его изобрел и построил. Некоторые детали он, правда, не одобрял, но их он коснулся вскользь, как если бы то были ошибки рабочих, совершенные в его отсутствии. Покончив с собором, он направился к кладбищу и пригласил своего спутника полюбоваться красотой вечера, остановившись совершенно случайно в непосредственной близости от эпитафии миссис Сапси. — Кстати, — сказал мистер Сапси, внезапно спускаясь с эстетических высот и указывая на надпись, которую, очевидно, только что заметил, Так Аполлон мог бы устремиться с Алимпа на землю за своей забытой лирой. Это вот тоже одна из наших достопримечательностей. По крайней мере, таковой ее почитают наши горожане, да и приезжие иной раз списывают ее себе на память. Я тут не судья, ибо это мое собственное творение. — Скажу только, что оно стоило мне некоторого труда. Не так легко выразить мысль с изяществом. Мистер Дэчери пришел в такой восторг от творения мистера Сапси, что пожелал немедленно его списать, хотя имел в запасе еще много случаев это сделать, раз намеревался скончать свои дни в Клостергеме. Он достал уже записную книжку, но ему помешало появление на сцене нового действующего лица, того самого, чьими стараниями идеи мистера Сапси были воплощены и увековечены в материальной форме. Дёрдлс, шаркающий своей походкой, приближался к ним. И мистер Сапси тотчас его окликнул, так как... не проживал показать этому ворчуну пример уважительного обхождения со старшими. — А, дёрдлс! Это здешний каменотёс, сэр, одна из наших знаменитостей. Все в Клойстергеме знают дёрдлса. Дёрдлс, а это мистер Дэчери, джентльмен, который хочет поселиться в нашем городе. — Вот уж что бы не сделал на его месте, — пробурчал Дёрдлс. — Мы здесь довольно-таки скучный народец. — Надеюсь, вы не относите это к себе, мистер Дёрдлс, — возразил мистер Дэчери, — ни тем более к его милости. — Это кто ж такое? — Его милость. — Его милость, господин Марр. — Не знаком с таким, — отвечал Дёрдлс, видом отнюдь не свидетельствовавшим о его верноподданических чувствах по отношению к главе города. — Пусть уж оказывает мне милости, когда мы с ним познакомимся, только где и когда это будет, не знаю, а до тех пор мистер Сапси — его фамилия, Англия — его родина. «В Клойстергеме его жительство, аукционист его занятие!» Тут на сцене появился вдруг депутат, предшествуемый летящий по воздуху устричной раковиной, и потребовал, чтобы мистер Дёрдл, с которым он тщетно искал повсюду, немедленно выдал ему трепенца, как его законное и давно просроченное жалование. Пока этот джентльмен, зажав узелок подмышкой, медлительно шарил по карманам и отсчитывал деньги, мистер Сапси сообщал будущему Клойстергемскому гражданину некоторые сведения о привычках, занятиях, жилище и репутации Дёрдлса, после чего мистер Дэчери сказал, обращаясь к Дёрдлсу, — Вы, надеюсь, разрешите любопытному чужестранцу как-нибудь вечерком зайти к вам, мистер Дёрдлс, и поглядеть на ваше произведение? — Всякий джентльмен, ежели он захватит с собой выпивки на двоих, будет желанным гостем, — сказал Дёрдлс, держа пенни в зубах и несколько полупенцев в ладони. — А ежели он захватит с собой дважды столько, то будет вдвойне желанным. — Непременно зайду, — сказал мистер Дэчери. — Депутат, что ты мне должен? — Работежку. То — То-то, не забывай. Надо честно платить долги. Вот проводишь меня, когда я скажу к мистеру Дёрдлсу, и будем в расчете. Депутат испустил особо пронзительный свист, вылетевший словно бортовой залп из длинной щели его беззубого рта, и, выразив таким образом свою готовность погасить долг, исчез. А почтеннейший господин мэр и его почитатель продолжали путь и с великими церемониями расстались у дверей господина мэра. и все это время его почитатель держал шляпу под мышкой, а ветер невозбранно развивал его белую шевелюру. Поздно вечером, оставшись наедине в столовой епископского посоха и глядя на отражение своих седин в зеркале над каминной доской, скупо освещенным пламенем газового рожка Мистер Дейчери еще раз стряхнул волосами и сказал сам себе. «Для праздного старого холостяка, мирно живущего на свои средства, денек у меня выдался довольно-таки хлопотливый».